Глава одиннадцатая. Можно? Письменный стол черного дерева, доподобный стационарный телефон с наборным диском, солидная мебель, шкафы с книгами и папками. Барон Фердинанд фон Зандер, первый проректор Академии Магикум, оторвался от своего занятия, то есть перестал подписывать какие-то служебные бумаги и складывать их в папку. Тяжелый взгляд барона остановился на мне. Корсаков, добрый вечер, барон. Зачем пожаловал? Мне нужно попасть к порталу, тому, что связан с полигонами тайной канцелярии. Зандер несколько секунд молчал, не забывая сверлить меня уничтожающим взглядом. Мое лицо оставалось каменным, поза расслабленной. Чтобы попасть на подземные уровни, «Требуется специальное распоряжение ректора», – процедил барон. «Наверняка оно у вас есть», – по моим сведениям, ректор подписал бумагу утром. Барон нехотя убрал документы в папку, скрепил все это дело щелками, поднялся из-за стола и отнес папку к открытой секции шкафа. «Меня Зандер демонстративно игнорировал». «Ты прав, я видел распоряжение. Проводите вниз?» Скользнув по мне равнодушным взглядом, барон направился к двери. «Не отставай!» За дверью располагалась комната, служившая пред дверьем ада. Владение секретарше. Зандер предпочитал молоденьких девочек, благоговейно взирающих на него из-под оправы больших очков. Молоденьких, сисястых и умеющих быстро работать с оргтехникой. Секретарша что-то распечатывала на принтере, стоя к нам в полоборота. Я заметил, что все оборудование было вынесено в дальний угол комнаты, подальше от двери босса. Наверняка стены экранированы специальными вставками, а комп защищен рунами. И даже в этом случае проректор держит дистанцию. «Вот она, мощь!» «Анжела», — бросил на ходу проректор, — «я отлучусь ненадолго». «Как скажете, ваше благородие?» «Милота». «Выйдя в коридор, я не сдержался». «Работаете сверхурочно, господин проректор?» «Не твоего ума дело!» «Пожимаю плечами. И так все понятно». Примерный семьянин и авторитетный дядька долгими осенними вечерами нахлобучивает аппетитную шлюшку. Ну и параллельно думу думает, печется о благе академии. Мы спустились по лестнице на первый этаж, миновали гулки и роскошный вестибюль, смахивающий на мавзолеи социалистического правителя, свернули в неприметный коридорчик и очутились перед бронированной дверью. В центре двери находилось считывающее устройство с красным индикатором. «Прикладывай жетон», — буркнул проректор. Сняв с шеи студенческий амулет, я поднес его к считывателю. Волков говорил, что официальное разрешение означает перепрошивку моего жетона и расширение уровней доступа. Устройство сработало. Красный огонек сменился зеленым. Внутри створки что-то лязгнуло, щелкнуло и зашипело. Полотно разделилось на две части, скользнуло в пазы дверного проема. Нашему взору открылись ступеньки, ведущие в подземелье. Вспыхнул свет. «Запоминай дорогу», — сказал Зандер, спускаясь вниз первым. «Назад будешь возвращаться один». Ступеньки были крутыми, бетонными. Стены из шлифованного кирпича служили пристанищем для выдвижных вставок. Такие я видел под сводами тренировочных арен. На уровне моей головы тянулись коммуникации, сцепленные между собой провода, пластиковые трубы. Лестница перетекала в узкий коридор. По обе стороны коридора были разбросаны безликие металлические двери, все под кодовыми замками и считывателями. Думаю, электроника была артефакторной и очень дорогой, рассчитанной минимум на грандмастеров и магистров. Интересно, что здесь запечатано, как вариант «Секретный архив». Возможно, артефакторика, применяемая наставниками на полигонах и в ямах, быть может, оружие. Я даже не удивлюсь, если через этот подвал доставляются ящики со зверьем, которые позже выпускают на полосы препятствий. Коридор сворачивал направо. Мы остановились перед дверью, маркированной обозначением «П6». Краем глаза я отметил проем со скошенным потолком. Очередной спуск. «Да, ребята, у вас тут настоящие катакомбы». Зондер остановился возле двери. «Портал здесь. Я не могу войти. Дверь открывается твоим жетоном. Так что здоровья тебе и хорошего настроения». Развернувшись на каблуках, барон зашагал в обратную сторону. «И не суй нос, куда не положено», — услышал я доброе проректорское напутствие. Пожав плечами, прикладываю жетон к считывателю. Мне вообще насрать на этого м***ка, лишь бы учиться не мешал. Дверь в портальную комнату оказывается вполне обычной. После смены индикатора щелкнул замок, и все. Мне пришлось нажать ручку и открыть дверь классическим способом. Комната освещена огнями портальной арки и фиолетовым сиянием. Закрыв створку и повесив жетон на шею, Я уверенным шагом двинулся к порталу. Переступаю незримый порог и оказываюсь в буфере. Здесь собралась приличная коллекция арочных порталов. Я догадался, что одно из устройств перенастроили для связи с Академией. Или... Меня посетило жутковатое озарение. Что, если Академия — один из полигонов особого отдела? Просто у меня доступа не было. «Опаздываешь?» — Ким Брукс шагнула мне навстречу. Девушка была стройной и черноволосой, а из всех возможных причесок предпочитала конский хвост. Сегодня Кимберли была одета в толстовку, свободные джинсы и парусиновые туфли. Пары, пожаловался я, извини. «Это твое время», — пожала плечами Брукс. «При любых раскладах осталось пятьдесят минут». Я понял. Куда сейчас? Яма. Брукс растворилась в нужном портале. Я последовал за ней. Пять дверей, преимущественно зеленые лампочки, распределитель для ям, в которых тренируются канцеляристы. Брукс, не задумываясь, выбрала ближайшую дверь, разблокировала кодовый замок и впустила меня внутрь. «Чем сегодня займемся?» вспыхнули лампы вмурованные в железобетонный купол активировалась артефакторика контролем времени сказала брукс двинувшись к центру ямы я решил подготовиться к любым неожиданностям восстановил запас сил исцелил синяки и ссадины подкрепился и настроился на взбучку что ты имеешь в виду делаю пару шагов и останавливаюсь проценты «Ты должен понимать, с какой скоростью движется противник и как сильно придется замедлить хронопоток, чтобы выйти победителем». Ким развернулась лицом ко мне. «Макс, ты должен понять некоторые фундаментальные вещи». Выдвинулись менгиры, соткался пепельно-серый купол. Первая Девушка подняла вверх указательный палец. «Хронопоток замедляется на крохотной локации». 10 метров, иногда 20, редко километр. Внешнему наблюдателю будет казаться, что твои оппоненты застыли. Тебе будет казаться то же самое. Это нормально, ведь ты не отличаешься от наблюдателя. Вы оба сохранились в привычном континууме. А когда я перемещаюсь, зона искаженного времени сдвигается вместе с тобой, инструктор инструкторша. «Пули работают», — заметил я. Конечно, хмыкнула Брукс. Любой предмет, на который ты оказываешь влияние в данную секунду, выпадает из замедленного хронопотока. Воздействуя на спусковой механизм пистолета, ты влияешь на пулю. Усаживаясь за руль автомобиля, выдергиваешь в привычную реальность автомобиль. Когда убиваешь человека, органы повреждаются с твоей скоростью. А как вычислить процент замедления? Никак. Ты не компьютер и не калькулятор. Поэтому нужно использовать своего врага в качестве точки отсчета. Прикинуть, как он двигается, запомнить этот ритм и откатить хронопоток наполовину. Это 50%. Притормаживание в 4 раза – это 25%. Чем больше практики, тем точнее будешь прикидывать. Враг может нарочно замедляться. Да, таково искусство войны. Кивнув, я размял шею. «Начнем?» Вместо ответа Брукс скользнула в мою сторону. Последовала серия ударов руками и ногами, блоки, перехваты. Сначала на приемлемой скорости, затем на запредельной для меня нынешнего. Пропустив двойку в корпус, я сумел достать Ким лоу-киком и прямым в голову, но девушку даже не повело. В ответ мне прилетело локтем в челюсть и костяшками пальцев в живот. «Расходимся». «Ты ускорилась с процентов на сорок», — констатировал я. «Нет», — улыбнулась Брукс, — «я не применяла магию». «Издеваешься? Ты просто медленный. Займись этим телом, Макс». Оно не тянет боевые нагрузки. Врубаю регенерацию. Брукс терпеливо наблюдает за тем, как я прихожу в норму, окутавшись зеленым сиянием. Снова приказала инструкторша. Я первым ломанулся в атаку. Нырнул под руки Брукс. Нанес два удара в корпус. Затем рубанул ей головой в переносицу. вкатила, но неожиданно Брукс ускорилась. Забив на приличие, притормаживаю хронопоток. Сразу процентов на пятьдесят. Вижу замедление противницы, иду в атаку. Шаг, подшаг, лоу-кик, колено, блок, локоть, блок, левый хук. Брукс ускоряется и вновь начинает размазываться. Ловлю прямой удар ногой в грудину. Мне хреново. Притормаживаю время еще. Ныряю под удары, бью оперкотом в челюсть. Брукс снова ускоряется. И вот я лежу на песке, хватая ртом воздух. «Уже лучше!» С*** окутывается исцеляющий аурой. «Ты создал напряжение!» Привожу себя в порядок, и бой продолжается. Наши поединки укладываются в 20-30 секунд. Мне сложно понять разницу между мышечным и магическим ускорением. Никто из нас не спешит бросать в топку большую часть ресурса. Я присматриваюсь к повадкам инструкторши, ее манере двигаться. И чем больше присматриваюсь, тем меньше предсказуемости. Час пролетает незаметно. Все отрезает Ким после очередной мясорубки. С тебя хватит. Из моего носа течет кровь. Маны осталось совсем чуть-чуть. Бросаю ее на исцеление. Что скажешь? Ты не следишь за манипуляциями в хронопотоке и плохо осознаешь мои реальные возможности. Если их скрывать, очнись, Макс. До сих пор на твоем пути встречались слабаки, а Тимофей велел подготовить тебя к встрече с другими эмиссарами и с агентами иностранной разведки. Все они скрывают свои возможности. У них сплошные преимущества. «Как мне ощутить встречное замедление?» — перебил я. «По косвенным приметам?» «Не понимаю». В реальном бою окружающее не статично. Шевелятся листья на ветру, тикают часы на стене, падают капли дождя, скрипит половица под ногой. Приметы, Макс, отслеживай не только своего врага, но и странности в поведении мира. А что на арене? Здесь нет ничего, кроме песка. И тут до меня дошло. Песок. При ускорении шорох. С ним что-то не так. Звуки словно запаздывают, не поспевают за перемещениями Брукс. А еще песчинки. Они, вашу мать, оседают плавно. Кимберли увидела ошарашенное выражение на моем лице, улыбнулась. «Ты не безнадежен». Когда мы вышли из ямы, Брукс неожиданно заявила. «Главное, ты хоть понял?» Смотрю на нее квадратными глазами. «Все противники разные», — пояснила мысль инструкторша. «Ко мне ты однажды привыкнешь, научишься предугадывать действия, регулировать скорость с другими иначе». «И что из этого вытекает?» «Не замедляй их сразу. Научись по первым секундам боя определять правильный темп. Это касается исключительно хрономагов. С остальными твори, что хочешь!» Я хмыкнул и задал давно мучивший меня вопрос. «Ким, неужели этим все ограничивается?» Мы приблизились к порталу, ведущему в буфер. «Что все?» «Ну, наши возможности...» «Не понимаю, о чем ты?» «Хрономаги умеют останавливать и притормаживать время. Не везде, локально. Значит, мы управляем темпоральным потоком. Неужели ты не задумывалась о большем? Путешествие в прошлое или будущее?» Во взгляде Брукс что-то изменилось. Теперь девушка смотрела на меня пристально, оценивающе словно видела впервые. Миг и наваждение схлынуло. Мгновение, когда мне почудилось, что американка обладает неким сакральным знанием. «Много теорий», — сказала Ким, растворяясь в фиолетовой дымке портала. Я последовал за ней. «Ты хоть осознаешь, почему наш подтип магии запрещен?» Почему за игры со временем грозят реальные сроки в большинстве стран мира? Ну, я замялся. Мы гораздо сильнее других волшебников. Можем уделать Архонта-Стихийника? Во-первых, не любого покачала головой Брукс. Некоторые способны атаковать тебя на приличной дистанции. Я говорю о дистанции, выходящей за пределы области твоего влияния как я сам не допер. Замораживая реальность на крохотном пятачке, я вовсе не останавливаю планету. Ничто не мешает боевому магу жахнуть по мне огнем с расстояния в сто или триста метров. Менталисты так и вовсе не подвластны пространственным ограничениям. Я уж молчу про всевозможные ловушки и коконы. Во-вторых, заметила Брукс, Тебе не кажется, что архонт-менталист в окружении Императора гораздо опаснее меня или тебя? Я вынужден признать, кажется. Нас боятся по другой причине, — грустно улыбнулась Ким. И совершенно по другой причине все стараются контролировать хрономагов. магов, правительства, кланы, синдикаты, любые системы, устои которых мы можем пошатнуть. Ты уже задал правильный вопрос. Манипулируя временем, хрономаг лишь отчасти реализует свой потенциал. Девушка на пару секунд умолкла. Когда получишь доступ к архиву тайной канцелярии, обрати внимание на раздел 10А. Там собраны папки, затрагивающие обширный пласт хронопреступлений. Есть и моя. Конечно, все продублировано в электронном виде так что не вздумай творить ебанью. Я и не думал. Правильно. Так вот, изучи на досуге дела под номерами 10А126, 251 и 318. Их больше, но эти истории наиболее показательны. А когда изучишь, поговорим. Озадачив меня свежей инфой, девушка направилась к лифтовой шахте, бросила через плечо. «До встречи!» Проводив ее взглядом, я так и остался стоять на месте. «Это что сейчас было, а?» Мне чуть ли не прямым текстом намекнули, что хроном маги умеют творить действительно крутые вещи, но об этом лучше помалкивать. Во всяком случае, не обсуждать в буфете тайной канцелярии. «Кимберли, да, еще штучка!» Знает гораздо больше, чем мне положено по статусу, и могла бы, в принципе, промолчать. Мол, не отвлекайся от тренировок и все такое. Могла бы, но дала шанс выяснить то, что я хочу. Неужели... Ладно. Всякие неужели из области гипотетического. Нутром чую. Путь в 2100 год лежит через полное раскрытие моих способностей. А еще мне кажется, что неспроста эскапизм наделяет эмиссаров именно таким даром. Ох, неспроста. Вот почему, скажите на милость, эмиссары забрасываются в альтернативное прошлое, а не настоящее? Я уже размышлял над подобными вопросами, но все же, сдается мне, сбор данных не единственная наша функция — Не удивлюсь, если Мор пытается воздействовать на будущее, внося коррективы здесь и сейчас, а еще вчера и позавчера. Попаданцы ведь известны канцелярии давно, по сути даже основатель был попаданцем. Мысли об архиве не дают мне покоя. Оказавшись в подвале ректората, я открыл бронированную дверь жетоном и двинулся по кирпичному коридору. Время позднее, на часах никак не меньше десяти. Через час закроются жилые корпуса, и вахтеры никого не будут пускать внутрь. Мне нужно докопаться до истины, понять, кто я на самом деле и что могу. Академию накрыл непроглядный мрак. С неба моросил мелкий дождичек, холодный ветер продувал насквозь толстовку. Тьму с трудом разгоняли фонари и квадратики окон учебных корпусов. Я на одном дыхании пересек лес, пулей влетел в общежитие и, забив на собственные принципы, поехал вверх на лифте. Дико хотелось есть, так что я распланировал свой вечер поминутно. Заказ еды в доме Ракова, непродолжительная медитация, ужин и расслабленное ничего не деланье. Хватит уже с меня на сегодня, и в кровать завалюсь пораньше. Жизнь, как всегда, распорядилась по-своему. Не успел я переступить порог общего блока, как понял, что предстоит душевный разговор. В кресле у окна сидела Аврора.